Такая варка называется водяной баней, ибо вода окружает пиалу с яичной смесью, словно человека в ванне. Есть другой вариант водяной бани, когда в большой котел, наполненный кипящей водой, ставится небольшая кастрюля, до краев набитая кусочками мяса, овощей, заложенных рядами, так что мясо и крепкие плотные овощи располагаются ближе к дну кастрюли, а нежные овощи ближе к ее крышке. Если крышка закрыта плотно, герметично, то тогда это будет водяная баня. Но если крышку у кастрюли снять, а котел с водой, где она стоит, плотно закрыть крышкой и продолжать кипятить в нем воду, такая варка будет называться уже паровой баней, ибо пища будет твориться не водой, а паром, исходящим из котла. Вкус пищи при этих разных способах варки различен. К обоим этим способам приходится прибегать в походных условиях, когда есть грубая посуда, которую не жалко коптить на огне костра, И хорошая, чистая, небольшая посуда, которая может испортиться, если в ней варить пищу непосредственно, например, если она эмалированная. В этих условиях водяная или паровая баня не только дает возможность получить вкусное блюдо, но и служит хорошим выходом из трудного посудного положения. В домашних условиях можно использовать еще один вариант паровой бани, дающий превосходный вкусовой эффект. Возьмите достаточно большую, глубокую, эмалированную кастрюлю. Налейте в нее на одну треть или четверть воды, кипятка. Внутрь поставьте фарфоровую или фаянсовую мисочку, чашку, или большую пиалу, кассу. Так, чтобы налитая в кастрюлю вода не доходила до ее краев, не менее чем на третью стенок и чтобы пиала стояла устойчиво. В пиалу положите мелко нарезанный лук, ломтики картофеля, моркови, кусочки мороженой рыбы, желательно филе без костей. Посолите достаточно, поперчите. Сдобрите лавровым листом и закройте кастрюлю, но не пиалу с рыбой и овощами, плотной крышкой, а поверх нее накиньте влажную салфетку. Все это сооружение водрузите на горелку газовой плиты, дайте воде закипеть, что можно услышать по звуку и что должно произойти через 3-4 минуты, если в кастрюлю влит кипяток и сразу же разведен большой огонь. А затем убавьте огонь, сделайте его минимальным, так, чтобы он едва-едва горел. После этого Вы можете спокойно оставить ваше блюдо без надзора на 2-3 часа и проведать его лишь затем, чтобы убедиться, не выкипела ли вода. В этом случае надо осторожно подлить кипяток. Но лучше всего взять кастрюлю побольше, налить достаточно воды и уверенно оставить блюдо томиться на 4-5 часов чтобы заняться другими делами, и главное, не приоткрывать за это время кастрюли и не выпускать из нее драгоценный пар. Когда намеченное время пройдет, и вы откроете кастрюлю, то вас ждет сюрприз. В пиале, куда вы положили только сухие и твердые продукты, окажутся душистый, прозрачнейший, и ароматнейший суп, какой вы вряд ли когда-либо пробовали. А рыба и овощи будут столь нежны и столь неожиданны, необычны по вкусу, что вы непременно захотите попробовать это блюдо еще и еще раз, а главное угостить этой изысканной пищей ваших близких и знакомых. Медленность приготовления – полностью искупается не только качеством, но и тем, что это блюдо не заставит вас беспокоиться, а будет твориться само собой. Таковы сюрпризы забытой бесконтактной варки